Серия двенадцатая. Вы знали? Первое октября, 2027-го. «Может, ты объяснишь, что происходит?» Недоумевала девушка. Машина летела по шоссе, нарушая все мыслимые и немыслимые правила. Но в тот момент меня это мало заботило. Ленский все потом решит. А вот наш маньяк может скрыться в любой момент. «Помнишь, ты назвала полицейских голубками?» «Покосился на мари «Да?» — кивнула та. Но я же не знала, что они правда голубые. Не они, а он. Тот, что выжил?» Переспросила девушка, а потом уставилась на дорогу. Я видел, как с каждой секундой лицо и вытягивалось от удивления. «Нет». Наконец-то прошептала она. «Не может быть. Хочешь сказать?» «Да». Просто ответил я. Выживший полицейский и есть оборотень. «Но с чего ты это решил?» «Вспомни жертв оборотня». Начал я. «Каждый мальчик по вызову». И у всех вырезаны сердце и причиндалы, будто это сделал кто-то обиженный на жизнь. Сперва я думал о женщинах, но тут более тонкая тема. Скорее всего, наш коп находил свои жертвы, потом у них были шуры-муры, после чего у первого сносило крышу, и он убивал любовников. Но зачем? Без понятия. Я пожал плечами. Для этого и взял тебя с собой. То есть не ради компании, из-за способностей? фыркнула тайна дола губки. «Каждому по потребности, от каждого по способности», — сказал в ответ. Не помню даже, где услышал эту фразу, но звучало красиво. Он не говорил о нас, значит, нам ничего не угрожает. Наведаемся в гости, и там ты. Выпытаешь у него все, что нам необходимо. «А если ты ошибаешься?» — спросила девушка. «Хм». На мгновение задумался. «Вернемся в Даск-Сити и начнем все сначала». Как ни странно, найти дом полицейского оказалось не так-то сложно. Еще по пути Ленский скинул его адрес на телефон. Мне оставалось лишь перевести машину на автопилот, так как городка я не знал, и ждать, когда окажемся на месте. Однако такая осведомленность немного напрягла. Откуда Ленский знал о том, куда именно мы направились? Я ведь выскочил из его дома, так ничего не объяснив. Но об этом можно подумать потом. Сперва решим проблему с настоящим маньяком. Машина выкатила на улицу. усеянную с обеих сторон маленькими аккуратными домиками. Их будто под копирку строили. Впрочем, скорее всего, так оно и было. Доехав до конца, где располагалось небольшое кольцо, припарковались у зеленой лужайки Мне это напомнило какую-то игру, где дизайнеры особо не парились и просто прилепили цветастый фон, будто в их мире все дышит свежестью. Однако, когда вышли, то в голову, и правда ударил приятный аромат травы и легкий океанский бриз. Ведь песчаный пляж находился всего в миле за этими домами. «Как красиво!» — сказала Мария, глубоко вздохнув. «Я бы с радостью осталась здесь жить». «После того, что мы сегодня выясним, вряд ли у тебя еще появится такое желание». Хмыкнул я и двинулся по каменной дорожке к ближайшему домику. Белые стены, коричневая крыша. Мы будто на грибную поляну попали. Только с тем различием, что грибы были, во много раз выше своих прототипов. Ну или мы казались гораздо меньше. Стоило только притронуться к двери и стукнуть один раз, как она тут же распахнулась. На пороге появилось светящееся от счастья полицейского. Он будто поджидал нас. Однако, когда заговорил, я в этом усомнился. «Добрый день. Чем могу помочь?» — улыбался тот. Правая рука висела на перевязи, прижатая к груди. На скулах виднелись свежие шрамы, а под левым глазом светился здоровый синяк. Я покосился на Марии, неуверенно топтавшийся за моей спиной. Он нас не узнал. Хорошо, значит, ее внушение сработало. Офицер Перс? Обратился я. Именно. Кивнул тот и снова расплылся, вбела зубы улыбки. Казалось, он рад, что я помнил его имя. И тогда пришлось задуматься, притворяется ли он, или и правда не в силах вспомнить, как совсем недавно остановил нас. Простите, что беспокоим вас, но необходимо поговорить. Я хотел без шагнуть внутрь, но полицейский закрыл дверной проем и перестал казаться таким дружелюбным. «А вы, простите, кто?» «Мы...» Я не успел ничего придумать, как из-за спины вышла Мария и посмотрела копу прямо в глаза. «Впустите нас, офицер!» Заговорила девушка тихим, но властным голосом. «И ответьте на несколько наших вопросов». Мужчина вздрогнул и попятился, пропуская нас в дом. «Конечно, конечно!» Пролепетал он. «Прошу, не стесняйтесь!» Мы прошли по небольшому коридору и оказались в гостиной. По центру стоял широкий диван и мягкое кресло. Возле них небольшой журнальный столик, а напротив — тонкий телевизор. Слева от нас проход на кухню, а за креслом — стеклянная дверь, ведущая на задний двор. «Хотите чего-нибудь?» — участливо спросил полицейский и уже собирался на кухню, но властный голос Мари заставил того остановиться. «Присядьте, офицер Перс. Нам нужны ответы». Он безропотно подчинился и опустился в кресло напротив нас. Мы же остались стоять. Черт! Как я мог, так и простоволоситься? У него же наверняка есть оружие. Мне-то все равно, вот Мари, идиот. Однако отступать было поздно. Девушка кивнула мне и шагнула чуть в сторону. Я же наоборот, шагнул к ней ближе, взял за руку и тихо произнес. «Не отходи от меня и держись за спиной». Та все поняла и прижалась к плечу. При этом я заметил, как недовольно скривился мужчина. Ему будто претела наша связь. Может, Ленский прав, и он на меня запал? Но от этого у нас будут лишние проблемы. Бросив взгляд на стеклянную дверь за спиной полицейского, в голове созрел новый план. Мы так засветились у всех на виду, приехав сюда. Но если пока что была видна лишь наша машина, то выходить на улицы нельзя ни в коем случае. Придется отступать. Поэтому я быстренько через телефон приказал автомобилю уехать в город, и остановиться у мотеля, где мы ночевали. Снаружи послышался тихий шорох колес. Мари вздрогнула и испуганно посмотрела на меня. Я лишь кивнул и закрыл ее телом. «Итак, офицер Перс», — начал разговор. «Мы бы хотели узнать, почему вы убивали людей». «Да, вот так вот в лоб. Почему нет? Зачем оттягивать неизбежное?» Мужчина дрогнул и вперил в меня изумленный взгляд. Его здоровая рука метнулась к поясу, и мне это совершенно не понравилось. «Я полицейский», — ответил тот. «Когда преступники проявляют агрессию, мне приходится стрелять на поражение». «Черт!» — не так задал вопрос. «Ну ладно, вы прекрасно понимаете, офицер, о чем я говорю. Ведь это именно вы являетесь тем самым оборотнем, убивая мужчин-проституток. Не отрицайте мы все». Но не успел я закончить, как он резко вскочил на месте, скинул руку и раздался выстрел. В ту же секунду острая боль пронзила мою грудь, заставив отступить на шаг. Позади вскрикнула Марии. Однако мне удалось устоять на ногах. Я не имел права падать. Позади девушка, которая угрожает опасность. И никто, кроме меня, не сумеет ее сейчас защитить. «Зря ты это начал», — спокойно произнес я и задрал продырявленную майку. Из небольшой круглой рамки струилась кровь. Но стоило мне напрячься, как наружу показался металлический сгусток. С тихим звоном пуля упала на пол. Полицейский стоял напротив с ошарашенным видом. Он не мог поверить собственным глазам. «Да кто ты такой?» — прошептал тот. «Твоя смерть». Мария ответила вместо меня и вышла из-за спины. В первое мгновение испугался, что он выстрелит в нее, но вместо этого мужчина поднял дрожащую руку и приставил дуло к собственному виску. «Рано», — сказал я девушке и слегка сжал ее за ладонь. В ту же секунду царившая вокруг напряжение схлынула. Пако прохнул обратно в кресло, как безвольная кукла. «Сперва расскажи, почему ты убивал Жигала?» Я обратился к нему. «Они не ответили тебе взаимностью?» «Я...» Замялся тот и прикрыл глаза. Пистолет упал под ноги, а по щекам мужчины побежали слезы. Я не хотел этого. Теперь его голос дрожал и казался жалким. «Все началось с Ромео. Он был для меня идеалом. Мы встречались в ото всех». Я стал его постоянным клиентом, предлагал уехать отсюда, обещал все, что он попросит. Полицейский сорвался и прикрыл лицо здоровой рукой. «А что потом?» Грозно спросила Мари. Я посмотрел на нее и невольно удивился, когда такая хрупкая и боязливая девочка превратилась в расчетливую хладнокровную стерву. Но был вынужден признаться самому себе, что в таком виде Мари мне нравится больше. Через пару дней Ромео отказался приезжать. Рыдая, продолжил коп. Ссылался на какие-то неотложные дела. Но от меня сложно что-то скрыть. У него появился другой. Догадался я. Тот, ради которого твой партнер решил все бросить и уехать. Но ты не мог этого допустить. Конечно, не мог!» Вырвался мужика. Он скачал с кресла с пылающим от гнева взором. Но поняв, что нам на это наплевать, беспомощно опустился и заговорил более спокойным тоном. И нашел их обоих. Пытался поговорить, раскрыл свою душу, свое сердце. но не просто посмеялись надо мной. Тогда я не сдержался. Ромео забрал мое сердце, а я получил взамен то же самое. «Ты убил обоих?» переспросил я. «Да», — хмыкнул тот. «Но где второе тело?» «Каждый месяц находили лишь по одному трупу». «Ну?» — пожал плечами коп. «Такая моя работа. Заметать следы». «Больной ублюдок», — процедила сквозь зубы Мари, и я был с ней полностью согласен. «Что было дальше?» «Ничего серьезного», — вздохнул и продолжил полицейский. Он говорил об этом, будто так и должно быть. Словно случайно раздавил букашку. Видимо, именно таковыми он и считал остальных своих жертв. Каждый месяц во мне просыпалось старое чувство. Ромео вырвал из меня часть души, и чтобы заполнить ее, меня тянуло к таким же шлюхам. Я встречался с ними, а в полнолуние забирал то, что забрали у меня. Понимал, что неправильно, но не мог с собой ничего поделать. Ты не представляешь, какой это кайф. Когда нож входит в тело, заткнись!» Рявкнул я, боясь, что из-за этого Мари не сдержится и вытворит глупость. «А нам еще нужно было очень много сделать. Обойдемся без подробностей. купа оскалился, словно хищник, почуявший слабость жертвы. Что случилось с твоим напарником? Почему ты убил его?» И вот тут он снова дрогнул. По щеке заскользила одинокая слезинка. «Генри», — прошептал тот. Мы много прошли вместе, что я не мог остаться равнодушным. Понимаете, я полюбил своего напарника. Не просто как друга, а по-настоящему. В тот день, когда встретились с вами, что-то произошло. Не знаю почему, но я решился открыться, Генри. Мы направились на пляж, и... Он тяжело вздохнул. Там-то все и произошло. Не помню, что именно было. Я рассказал о своих чувствах, но он отверг меня. А потом... у меня будто крышу сорвало. «То есть это ты убил своего напарника?» Снова переспросил я. «А что мне оставалось делать?» Воскликнул тот. «Он хотел доложить об этом начальству, и тогда бы нас разлучили». «Ты конченый псих». произнесла Мария и скинула руку. Но я снова перехватил ее. После чего быстро прошептал девушке, что надо сделать. та молча кивнула и обратилась к полицейскому. «Сейчас ты уничтожишь все записи, что ведутся в этом доме. После чего запишешь видео». где расскажешь обо всем, что натворил, обо всех убийствах, и тогда…» Мари запнулась, не в силах отдать последний приказ. «И тогда застрелишься». Закончил я. Все понятно. Стеклянные глаза полицейского смотрели на нас, без каких-либо эмоций. Сейчас он больше походил на робота, чем на человека. Да. Только и кивнул тот. Нам не удалось проверить, все ли он выполнил в точности по приказу марии После первого выстрела на его дом, должны были обратить внимание. Поэтому пришлось быстренько ретироваться, чтобы никто не увидел наших лиц. Выскочили через заднюю дверь и ринулись к пляжу, где вскоре затерялись среди толпы. Окровавленную майку выкидывать не стал, а полю, что пробило мне грудь, забрал с собой. Оставшиеся кровавые пятна вытер с помощью губки и моющего средства. Все, что мог сделать в тех условиях. Благо пол оказался ламинированным, без ковров и матрасов. Боже. шептала мари когда мы двигались вдоль кромки океана я убила человека снова взглянув на нее понял что вскоре девушку накроет истерика взял за дрожащую руку и притянул к себе крепко обняв ты не виновата прошептал я он жестокий безумный маньяк убивающий ради удовольствия к тому же приказу да я успокойся ты ни при чем мари всхлипнула и прижалась еще сильнее а в следующую секунду ее нога обвела мою Руки обхватили за шею. Девушка потянулась к губам. Я не мог отказать в поцелуи. горячее дыхание обжигало страстью. Мы слились устами, у всех на виду, но нам было откровенно наплевать. «Хочу тебя прямо здесь и сейчас», произнесла она, взглянув взглядом полным похоти. «Не самое лучшее время. Я хотел ее не меньше, но оставаться в этом городке нам было противопоказано. Следовало как можно быстрее отсюда выбираться». Поэтому потянул я за руку, и мы выбежали к мотелю, где нас поджидала машина. Однако буквально через пару минут на телефон пришло сообщение от Ленски. «Неосторожно играйте. Машину забрали вместе со всеми документами. Оставайтесь на месте. Скоро прибудет катер». «Опаньки». Притормозил я. «В чем дело?» Удивилась Мари. «Да у нас работа, как у Джеймса Бонда». Усмехнулся и показал ей сообщение. «Ого». — восхитилась девушка. — Обслуживание, как у богачей. — Да, недовольно протянул я. Вот только как он догадался, что происходит, и где мы находимся. Но мне не дали времени подумать. Со стороны океана послышался шум мотора, а когда я посмотрел туда, то увидел невзрачную рыбацкую лодку. Оттуда высунулся бородатый мужичок в красной кепке и помахал нам рукой. Да, кажется, Ленский следит за нами постоянно. Надо с ним об этом поговорить. адам Седовласый хозяин дома сидел в шикарном кресле и выпускал кольца дыма, держа в руке толстую сигару. Как много ошибок на первом деле. Непозволительная роскошь. «Согласен». Кивнул я и присел в такое же кресло напротив. Указал пальцем на бутылку вина. мари стоявшая рядом, подошла к столику и налила бокал. После чего вернулась и подала мне, встав справа. Повисло напряженное молчание. Ленский буравил нас взглядами. смотря то на меня, то на девушку. Но через пару секунд захохотал. «Примерно этого я ожидал», — произнес он, когда успокоился. «Да, Адам, я рассчитывал, что ты научишь ее нашему ремеслу». «Нашему?» — удивленно переспросил я, сделав глоток. «Разве мы не одним делом занимаемся?» Тот вопросительно вскинул бровь, придвинулся ближе и продолжил таинственным голосом. «Адам, у нас троих удивительные способности». Нельзя, чтобы они пылились за барной стойкой или в тюрьме. При этих словах он посмотрел на девушку. «Я хочу сделать мир лучше и чище. И мы играем роль веников и совков. Так скажи, испачкаешь ли ты веник, когда придется убрать дерьмо?» Сыкин сын. Он знает, как правильно давить. Впрочем, неудивительно. Такой человек не мог нажить подобное состояние, играя честно. «Вы в курсе всего?» Стараясь, держивать себя продолжил в том же духе. «Где мы находимся? Что происходит?» А еще знали, где живет тот полицейский. Внимательно посмотрел на Ленский. Тот довольно улыбнулся и откинулся на спинку. «Откуда вы знали, что мы поедем именно к нему?» «Может, вам уже довелось встречаться с этим человеком?» «Вы знали о том, что он убийца с самого начала?» «Так почему не сдали копам?» «Отлично, мой юный друг», — кивнул Ленский. «Все верно. Мне нравится, что ты смог до этого додуматься. Наверное, из-за моих ошибок». Вот только я их совершил намеренно, чтобы ты хоть немного поразмыслил. Знаешь ли, если хочешь кого-то убить, то приезжать к нему на собственной машине средь бела дня — не самая лучшая идея. Вы не ответили на вопрос? Хорошо, давай так. Я скажу, что знал Ромео. Он был сыном моего покойного друга. Я следил за парнишкой, но не смог в достаточной мере помочь. В итоге он стал проституткой. Но это его жизнь, я не вмешивался. Лишь изредка помогал, когда он просил. Ленский затянулся и выпустил к потолку столб роматного дыма. «А теперь поразмысли и продолжи за меня. Если что, я поправлю». «Хм». Я задумался. «Наверное, Ромео рассказывал вам о своем новом партнере, с которым он собирался сбежать?» «Нет». Перебил тот. «На такие темы мы не общались». «Ладно. Тогда получается, что вы сами об этом узнали. Наверное, после смерти Ромео». Ленский молча кивнул. Потеряли с ним связь, а когда решили разыскать, то наткнулись на некролог. Первая жертва оборотня. Кстати, его парня так и не нашли. И не найдут. Офицер пирс хорошо знал свое дело. Если ему надо было замести следы, он так и делал. Значит, остальные жертвы — это показуха? Именно. Мразь. Огрызнулся я и продолжил. пирс сошел с ума. Убивал свои жертвы каждый месяц полнолуния. Наверное, в эти дни его психоз обострялся. «Но что насчет вас?» Я на мгновение замолчал. «Вы приезжали в городок, чтобы узнать, как идет расследование. Тогда ты -то встретились с Персом, прочитав его мысли и воспоминания». «Все верно», — согласился Ленский. «Но никаких доказательств. Перс был хитер. Поэтому вы нашли Мари, способную выдавить из него чистосердечное, и вызвали меня, дабы его не в тюрьму сажали, а решить все на месте». бинга Ленский хлопнул в ладоши. «Какие еще вопросы остались?» «Надеюсь, прослежку спрашивать не будешь. Вы скажете, что мы ваши работники, и это входит в обязательства». «Ну, примерно так. Пожал плечами тот. К тому же, как бы я вас вытащил оттуда, если не знал, где вы бегаете?» На это возразить мне было нечем. «Все логично. Может, слегка притянуто за уши, но как по-другому?» «Вижу, ты все еще недоволен?» – переспросил Ленский. «Есть небольшой осадок». Кивнул я и допил вино. Поставив бокал, поднялся с кресла и хотел прощаться, но хозяин дома остановил. «Подожди. У меня кое-что есть». Взяв со стола широкий желтый конверт, на который я сперва не обратил внимания, и протянул мне то, о чем договаривались в начале работы. «Здесь все, что я собрал, по убийству Джулии». «Не густо». Я протянул руку за тонким конвертом, но Ленске вскинул его. «Должен тебя предупредить, Адам. Тебе это может не понравиться. Весьма не понравится». «Переживу». Я все же получил желаемое. В таком случае, надеюсь, ты больше не совершишь ошибок. Улыбнулся Ленский. Если понадобится помощь в этом деле, то всегда обращайся. Буду рад помочь. Благодарю. Сухо ответил я и двинулся на выход. Всего доброго. Отдохни, Адам. Расслабься. И не делай того, о чем потом будешь сожалеть. Донеслось в спину. Мы вместе с Мари вышли на улицу. Наверное, я вел себя довольно грубо и по-хамски. Как знать. Но ленский сам говорил что ему нравится мой норов надеюсь он не из того же числа извращенных пидорасов что там спросила девушка когда мы вышли за забор и посмотрела на конверт сам не знаю честно признался я но ну, тебе лучше в это не вмешиваться «В смысле воскликнула та и резко остановилась схватила меня за руку и развернула к себе мы с тобой напарники я тебе душу раскрыла нам нельзя ничего скрывать умолкни Грубо прервал я и вырвал свою руку. Мы были напарниками только на этом деле. Да, потрахались, было хорошо обоим. Но больше ничего между нами нет, ясно? Зачем это говорю? Может, нам еще придется работать вместе, а я… Однако какое-то неизвестное чувство подсказывало, что так будет правильно. То, что Дауленский, касается лишь меня. И Марине стоит в это впутываться. Ради нее самой. Да пошел ты! Огрызнулась она и побежала прочь. Мне оставалось лишь смотреть на удаляющийся силуэт. А ведь она хороша, особенно сзади.